Анклав Франкфурт, территория Цвайлихстфиртель, отель Ифрид. Иногда сама судьба подсказывает путь. Опытные пластики умели вживлять человеку самые экзотические органы, рождая на свет причудливых трансеров и слухи о безграничных возможностях современной медицины. Изменить можно было все – пол, рост, отпечатки пальцев.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 Загрузил в нее с коммуникатора программу «Косметолог» и подошел к зеркалу. Теперь он видел два лица. На нанесенном на глаза наноэкране появилась физиономия Сулеймани. В отражении его нынешний облик. Оценка совместимости изображений. «78%» – прошелестел в голове женский голос. «Запустить пошаговую коррекцию». «Пошаговая коррекция запущена. Шаг первый. Цвет волос».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 На Москву через два часа, на Марсель через шесть. В Эдинбург через восемь. Повезло. Оставаться в пределах Исламского Союза, когда ци опасался. Все-таки арабы были одной из наиболее пострадавших сторон в затейной им игре. У них есть возможность давить на европейский филиал СБА. Поэтому лучше переместиться туда, где влияние Европола минимально. Ну и покидать континент Чезаро не хотел. А посему...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 и вытащил из сумки косметический набор. На смену внешности требовался час.